Глава 21. Сумасшествие отца Костью обескуражило, оглушило, повергло в панику, перевернуло мир. Костья не раз желал отцу какой-то вышней кары за материные собственные страдания, даже смерть. Но безумие казалось, изуверским наказанием, бессрочной пыткой. — Господи, ты створил с ним самое страшное — — содрогался Костя. — Да, отец жесток, груб, но он воин, он видел много крови, много боли, он грешен. Но кто послал его на войну? Споведлив ли суд над отцом? Ты дал ему разум, и ты лишил его разума. Но зачем тогда ему жизнь, если душа его в потемках? Господи, ты забрал к себе маму, почему ты отнимаешь у меня отца? За день до первомайских праздников кости ездил в психиатрическую больницу, разыскал лечащего врача. «Состояние вашего родителя стабилизировалось. Кризис прошел. Но возврат к полноценной жизни вряд ли возможен, — пессимистично сказал молодой врач, белобрысый, коротко стриженный, с продловатым бледным лицом и бесцветно светлыми глазами. — Он не буйствует? — спросил Костя. — Нет, — ответил врач. Врач был не только бледен, но как будто кем-то сильно обижен или отчитан начальством. Могу я на него посмотреть?» Врач помолчал, рассеянно глядя на Костю. Потом как-то запоздало но активно согласился и повел его из ординаторской в палату. К родителю, однако, врач подходить не рекомендовал. Костя глядел на отца в приоткрытую дверь наискосок. Отец лежал на железной кровати, подложив под голову ладони. Лицо его было желто и невозмутимо. Веки приспущены и не видать глаз. Волосы казались редкими и засаленными. А горбинка на тонком носу вроде стал заметней выпирала. Он был в серой пижаме с синим воротом и такими же синими обшлагами. Лежал поверх одеяла, такого же серого, что и пижама. На ногах были шерстяные носки, должно быть, принесла Серафима Ивановна, и коричневые дерматиновые тапки. В палате находилось еще несколько человек, но Костя не хотел их разглядывать, даже побаивался. — Разве их не заставляют снимать тапки? — спросил он, оборачиваясь к врачу. — Мне все равно, — ответил врач. — Я увольняюсь отсюда. «Почему — Почему? — спросил Костя. — От меня жена ушла. Я уеду отсюда. — Куда? — Пока не знаю. Страна большая. Выйдя через вертушку из приворотной проходной, в которой почему-то никто не дежурил, отойдя от забора, Костя обернулся на желтый дом. — На фасаде с потускнелой серо-зеленоватой штукатуркой он вычислил окно во втором этаже, за которым лежал в его отец. Свободолюбивый, неизгибаемый страхами отец, воин был сломлен какими-то зловещими силами. Уж лучше он погиб на фронте, как герой, — подумал Костя, — и поймал себя на мысли, что еще в далеком детстве думал, так же забывая, что в таком случае сам бы не появился на свет. Больничные ворота не спеша отварились, из ворот выехал гужевая повозка. На телеге бочка, видать, пищевые и столовские отходы для свинарника. Бочка черна и сыра, а главное, это не запах помоев. Возница, сутулый старый мужик ватники курил сигарету в монштуке, покрикивал на карию лошадь, приударивал по крупу вождей. — Пошла! Ну! — Костя, глядя на неухоженную, низкорослую лошадь, на свалявшуюся на ее боках и ногах, почему-то вспомнил врача. Костя был неистово жаль отца, но сейчас в голову лез врач, которого бросила жена. Врач просто назойливо, пугающий заполонял сознание. Врач-то ведь в разуме, в силе и на воле, но от него ушла жена, возможно, он еще несчастнее, чем отец. Весь больничный трехэтажный серый-желтый дом, неотмеченный особой охраной или рядами колючей проволоки, даже решетками на окнах, являл некое средоточие несправедливости и каверст жизни, словно без ноги калека, очутившись среди здоровых людей. Вечером, накануне демонстрации, Костя принялся перекладывать архив прадеда. Он вновь разглядывал старые дореволюционные фотографии, так как после революционных у Прайда почти не нашлось. На карточках молодой во фолме Миронович был в светлом платье среди людей. Одетые в темные костюмы, непременно в белых рубашках, галстуках или бабочках, они стояли или сидели в ряд, раскованные достойно. Большинство, даже совсем молодые, носили и бороды, в этом тоже читались достоинство и ум. Иногда среди светских были люди в офицерских мундирах. Офицеры, подчеркнуто, показывали выправку, стояли на вытяжку, держа руку на портупее, те же с оружием на фейсе шашки. Все эти светские люди в галстках, офицеры в царских мундирах, были симпатичны, благочестивы, даже чуть-чуть самоуверены. Зато в служителях церкви, встречавшихся на фотографиях, Да и в самом Варфоломее Мироновиче, облаченном в ризы, Костя углядывал раздумчивость и усталость, словно после долгой напряженной проповеди. А вот фотографии с крестным ходом. Господи, как же так? Недавно праздновалась Пасха, и Костя тоже с крестным ходом шел вокруг церкви Вознесения. Под иконами, хоругвами и тихо подпевал отцу Артемию. А что завтра? Завтра он понесет портрет безбожника Ленина. Кость стала тревожна, неприятно. Внутри стало горячо першить. Видно, рождался жога. Он огляделся по сторонам, словно искал портрет пролетарского вождя. Портрета Ленина в доме не было, вернее, его можно было отыскать лишь в учебниках. Но портреты Ленина висели повсюду в городе, Лик человека, который разорил, погубил или выгнал из России большинство людей на карточках прадеда. Что же будет завтра, когда Костя возьмет в руки древко с портретом Антихриста? Предательство всех этих людей? Кем он будет? Христа Христопродавец, как Иуда. Люди на карточках, сплошь православные и русские, Они почитали Бога, ходили в церковь, детей своих воспитывали в уважении к вере. Почему же Господь всемогущий передал безмерную власть в руки нехристи и убийцы, который истребил сотни тысяч людей, преданных Господу? Где Божья справедливость, о которой кричит каждая строчка в евангелие Может, Господь тот не знает или не помнит? Создал мир и пустил его на самотеку. Пусть люди сами устроят себе порядок, но люди ведь создание Божие. Разве Господь не ответственен за то, что они творят? Господи, так ступишь к нам на землю и даруй людям не суд, а законы Божьей справедливости. Костя чувствовал в своих мыслях православное невежество и даже богохульство, но не мог выбраться из потока таких мыслей, несущего в тупик. Он не мог понять устройство мира по Божьему велению, не мог найти ответа на свое возмущение от несправедливости. В священных книгах прадеда, обкапанных свечным воском и намоленных сто крат, устройство мира трактовалось расплывчато, метафорично, а самые странное необъяснимы Вся вина за земные беды возлагалась исключительно на самого человека. Да справедливо ли это? Если даже волос головы человека не пойдет без участия Божьего. Среди путаницы противоречивых мыслей в сознании Кости Сенникова имелся особо темный закуток, где более всего скопилось мрак и несправедливости Как же так? Господь, принимая людей к себе после смерти, каждый вызывает на суд Божий. Да какой же, может быть, суд? и праведность такого суда. Ведь Бог — отец. Как же он может судить своего сына или дочь? Судить и наказывать? Ведь Бог есть любовь и откровение, а тут суд. Разве мать Костя могла обсудить его, собственного сына? Мать вечная заступница, а тут отец судит сына грозным судом. Что-то неверное, чуждое и фальшивая виделось ему в этом суде и судилище. Костя догадывался, что идет по пути бога и крамолы, но ему искренне хотелось самому Господу доподлинно поведать в своих сомнениях, открыть Господу глаза на земные несправедливости. Сперва Костя почувствовал судорогу в руках, после судорога охватило ноги, ему стало трудно дышать, перед глазами все поплыло, маятник растенных футлярных часов качнулся по вертикали. Он очнулся, На полу. Он лежал на половике. В руках и ногах осталась гудящая боль от судорог. Взглядом кость нашел стены часы. Маятник сейчас качался как положено, по горизонтали из стороны в сторону. Время на часах мало изменилось. Оказывается, он отключился всего на несколько минут. Костя массировал себе руки. О чем он думал до приступа? О справедливости. Да, о справедливости. Господь забрал у него мать, отнял отца. Теперь дикая сила требует снять шеи крест и взять в руки портрет Ленина. Того, кто с своими пособниками извел тысячи и тысячи православных людей, за что Господь насылает на него, на костью Сенникова, новые испытания. Разве мало его обижали? Выходит, Господь не преуменьшает его страдания, а множит их. Может, Всевышний не случайно шлет испытание, дает ему знак, знак до встречи? Костя услышал отдаленный жалобный голос кошки. друг Марта. Кошка Марта потерялась сразу, как только отца отвезли в больницу. Костя надеялся, что Марта, обычно, по весне загуляла с котами и вернется, Но, похоже, Марта не торопилась обратно. Кость поднялся с пола, вышел в коридор. В коридоре было тихо, прохладно, жиденький свет от лампочки рассеивал мглу. Пахло кладовкой, точнее, хламом кладовки. Но вместе с системой березовым веником для бани древний сундук тоже издавал запах дерева, изъеденного короедом и ржавеющего железа, а, может быть, запах усталого времени и тоски. Кошка по-прежнему плакала где-то на улице, в долине. Но это была не Марта. Свою кошку он бы узнал. Здесь, в пустом полутемном коридоре, куда вышел, чтобы встретить Марту, на Костю обрушилось ощущение одиночества. Как же он станет жить теперь? Даже Марты нету. Костя вспомнил феликс и пошел в комнату отца, Лунный свет из окна, рассеченный перекрестьями рамой, лежал на полу искривленными квадратами. Кое-где стороны квадрата лохматила тени от дерева в палисаднике. На ветках только что прорвало почки. Клетка Феликса находилась в потемках, заслоненная от окна шторы. Но Костя мгновенно почувствовал присутствие здесь живого духа. Феликс не встрепенулся, но, конечно, не спал. Щелкнул электрический выключатель... Чёрный ворон сидел неподвижно на жерди бочком к двери, и вошедшему. Чёрный глаз мелкой искры отражал свет лампы. Когда в комнату входил Фёдор Фёдорович, Феликс радовался, расхаживал по клетке, бил крыльями, вертел клюву. Молодого хозяина Феликс встречал с надменным спокойствием, даже корм от него он принимал с неблагодарным искомерием. С Костей ворон ни разу не заговорил, Хотя Костя пробовал разговаривать его и даже как-то раз скомандовал полк. Феликс презрительно отворачивал клюв. «Доктор сказал, что отец плох. Возможно, он никогда не вернется из больницы», — сказал Костя-птица. Цепкими лапами Феликс переместил по жерде подальше от Кости, от его вздорных малохольных слов. Вернувшись к себе, погасив свет и улегшись в кровать, Костя долго не мог заснуть. То его будоражили неизбывные мысли о справедливости, то нападал страх и кость укрывал голову одеял В потемках, в углах дома, на чердаке, в подполье и кладовке жили неведомые невидимые существа. Эти бесформенные, неосязаемые существа вносили страх и сумятицу в душу. Широко открывая глаза и скидывая предсонные наваждения, Костя понимал, что на самом деле этих существ нет, но когда он снова закрывал глаза, тут же хотел спрятаться под одеяло от навязчивых сатанинских существ. Наконец Костя уснул. Измученный, истрепавший себя, уснул крепко. Ему показалось, что и спал он всего минуту. Когда он проснулся, в комнате было серо. Серый шла не от сумичной ранее утра, От хмурого дня из приоткрытой форчки пахал дождем и почками на ветках. На часах показывала половину десятого. Костя проспал. Он было кинулся собираться в школу, но порыв скоро погас. Он представил себя несущим портрет Ленина, а ему навстречу отец Артемий. Стало стыдно и гадко. Кость тут же захотелось помчаться к отцу Артемию, но священнослужитель был болен. В церковь не ходил, а адрес жительства пастыря Кости не был известен. И этот порыв вспыхнул и погас. Кость перекрестился на икону Спаса и поцеловал свой нательный крестик на гасничке. Он опять посмотрел на часы. Время стремительно утекало. Школьная колонна, должно быть, уже ушла со школьного двора, влилась в Кумачевый поток демонстрантов. Костя... Расчетливо, без волнения, волнение могло навредить, взял чистый пустой полотняный мешок, в котором мать хранила насушенные самодельные сухари, и пошел в комнату отца, где еще вчера приметил моток веревки на кособокой этажерке. Сперва кости покормил Феликса, Феликс капризничал, склевал несколько шариков хлебного мякиша и забился в дальний от Кости угол клетки. кости растворил окно. Дождя уже не было, но воздух, напитанный дождем, был влажен, свежий, напоен запахами молодой зелени, травы и листьев. Костя подвинул клетку по подоконнику и развернул ее так, чтобы открытые дверцы выходила наружу, в полисадник. «Доктор сказал, что отец плох. Возможно, он никогда не вернется из больницы», — повторился Костя. «Лети, Феликс, ты свободен». «Костя сейчас опять...» — вспомнился врач из психушки — Он был таким несчастным. От него ушла жена, которую он, наверное, любил. А у него, у Кости, даже нет жены, которая могла бы уйти. «Лети, Феликс, не бойся!» Изобилие свежего воздуха и открытые дверцы клетки взволновали ворона. Возможно, в действиях молодого хозяина он угадывал подвох и не спешил прочь из клетки. Но держал дверцу на прицеле. «Чего ж ты? Ты свободен? Вперед!» «Лети!» Феликс выбрался наконец из клетки. Озираясь, он стоял на подоконнике в шаге от свободы, в которую, видать, не мог поверить. Тут Костя всплеснул обеими руками. «Лети!» Феликс каркнул тяжело взмахнул крыльями, оттолкнулся когтистыми лапами и с окна перелетел на ветвь ближнего тополя. Здесь, на ветви ворон принялся вновь озираться — То еще не верил свободе, то не знал, как ее распорядиться. кости не стал закрывать окно и клетку. Феликс мог вернуться назад ради оставленного там пропитания. Гвоздь в матице, веревка с петлей шеи, кости, тумбочка под его ногами соединились в зловещую цепь. На голове кости мешок, от которого вкусно пахло сухарями. Он глубоко вдыхал этот запах, надеясь уловить в нем запах матерных рук. Нечаянно Костя вспомнил, что не оставил никакой прощальной записки, ведь надо было, чтобы никого не винили, даже Киру Леонидовну, даже она по воле Господа поступает. Господь позволил ей впасть в темень атеизма и глумление над верой. Спускаться с тумбочки, разрывать роковую, слаженную с трудом цепи же было немыслимо. Нельзя. Костя хотел помолиться, Занес было руку для знамени, но креститься, когда на голове мешок, показалось вздорным, пустым, он ближе подступил к краю тумбочки. — Прыгай! Тут невысоко! Прыгай! — вспомнил он слова матери, когда она спасала его от буйства отца и подталкивала с окна на землю. — Не бойся, Костик, прыгай! А вы, мама, я живучая! Прыгай, Костик!